Глава десятая. У судьбы свои планы. Лето. Наказанная голодом Рейна целый час ходила за мной хвостом, пытаясь вымолить прощение. Благодаря ей я узнала расположение своей комнаты и выяснила, что девушка, в чье тело попала, была одержима нарядами и украшениями. Два огромных шкафа ломились от разнообразных платьев, а каждый ящик туалетного столика хранил бархатные коробочки с драгоценностями. Стоимость всего этого богатства я даже не пыталась подсчитать. Тем более валюта этого мира мне была пока неизвестна. «По крайней мере, не бедствую, уже неплохо», — вздохнула я, разглядывая колье, мерцающее в лучах солнца. «Помочь надеть», — проворковала Рейна за моей спиной. Рядом с ней я чувствовала себя неуютно. От этой женщины словно веяло холодом, заставляя постоянно держать психологическую оборону. «Ох, госпожа!» Всплеснула она руками. Совсем забыла. Что такое? Нахмурилась я, обращая на нее внимание. Она тут же опустила глаза. Сегодня выступление в зале сказителей. Вы еще две недели назад просили забронировать столик. Я все устроила. Хранитель мифов Эллерон, о котором все говорят, начнет рассказ через два часа. Вам стоит поторопиться. Такое нельзя пропустить. Там соберутся самые уважаемые люди империи. Мне совершенно не хотелось никуда ехать, тем более встречаться с этими уважаемыми аристократами, которые, судя по всему, недалеко ушли от высокомерной Лайлет. В голове, как и в самой душе, творился полный сумбур. Мне следовало наводить порядок в этом доме, вникать в новую жизнь, налаживать контакт с Кианом и Сиэлем, а не разъезжать по представлениям сказителей. Но с другой стороны... Хоть откладывай, хоть нет, а покинуть пределы поместья все равно придется. Как и встретиться лицом к лицу с новым миром, в который попала против своей воли. Утешая себя мыслью, что все к лучшему, хотя пока ничего хорошего я не видела, с важным видом направилась в спальню. «Найди мне Аниту», — бросила я Рейни через плечо. «И еще. «Да, госпожа». Тут же подобострастно замерла она. «Ты поедешь со мной». «Благодарю вас». Расплылась в улыбке эта притворщица. «Вы так великодушны». Оставлять ее одну в доме было опасно. Могла натворить дел, поэтому я решила взять ведьму с собой. В дороге, может, удастся что-нибудь из нее вытянуть. Да и за мальчишек буду спокойна. Войдя в свою комнату, я остановилась на пороге. Вокруг наблюдалась роскошь, но она меня не трогала. На секунду прикрыв глаза, глубоко вздохнула. Как в этом без меня? – прошептала в пустоту. Мама, папа, Маркус. Горло подступило ком. Не могла представить, что пережили мои близкие, когда узнали о крушении самолета, на котором я летела к ним. Руки задрожали от нахлынувших эмоций. Я винила себя за то, что преподнесла брату такой ужасный подарок на день рождения – известие о своей гибели. Это разрывало мое сердце. «Госпожа!» — тихий стук в дверь заставил меня сморгнуть слезы. «Входи!» — произнесла я. Анита появилась на пороге, склонив голову. «Я уезжаю», — сказала ей, подходя ближе. «Хочу поручить тебе задание». «Слушаю, госпожа», — кивнула девушка. «Присмотри за Кианом и Сиэлем. Проследи, чтобы их хорошо накормили на ужин». «Да», — заикаясь, ответила Анита, словно не веря своим ушам. «Что?» Улыбнулась, заметив ее реакцию. Прежнее я такого бы точно не сказала, верно? Служанка промолчала, но ответа не требовался. Все было очевидно. Они сейчас у мастерской, добавила Анита. Лекарь подтвердил, что с ними все в порядке. Хорошо. Я улыбнулась, чем еще больше удивила девушку, которая смотрела на меня так, будто видела впервые. Но прекрати. — прошептала ей, поморщившись. «Даю слово, я больше не буду такой, какой была раньше. И чтобы доказать это, попроси служанок навести порядок в комнатах мальчиков и переселить их с чердака. Не дело детям спать в пыли. Они не спали», — осторожно прошептала Анита, нервно теребя поясок своего платья. «Вы приказали не помогать им с уборкой, но мы с девочками ослушались вас. И правильно сделали», — решительно кивнула я. Нужно было и видеть изумление на лице Аниты. Она была поражена до глубины души. «Надеюсь, я протянула руку и легонько коснулась плеча служанки. Ты поможешь мне наладить с Кианом и Сиэлем отношения?» «Конечно», — кивнула Анита, не отводя от меня шокированного взгляда. Спустя некоторое время я сменила наряд и прическу, образ модницы нужно поддерживать, и села в экипаж, от вида которого захватывала дух. «Трогайся!» — важно крикнула Рейна Кучера, усаживаясь напротив. Затаив дыхание, я придвинулась к окну, ощущая волнение. Сейчас увижу мир, который станет моим домом. Мимо проплывали улицы, украшенные ампельными растениями. Крыши аккуратных двухэтажных домов с резными ставнями пестрели черепицы разных оттенков. От темно красного до светло-коричневого. На некоторых стояли флюгеры в форме птиц и животных. Тихонько поскрипывающие на ветру. По тротуарам спешили горожане в средневековых одеждах, сновали торговцы с нагруженными корзинами, разъезжали повозки с товарами запряженные лошадьми, а в тени деревьев отдыхали уличные музыканты, игравшие на лютнях и флейтах. В воздухе витали ароматы свежеиспеченного хлеба, пряности и кожи. Все казалось непривычным, словно я попала в сказочную историю. Экипаж свернул на одну из улочек, открывая вид на скучковавшиеся городские кареты. «Ох, сколько знатных домов собралось сегодня в одном месте!» — сплеснула руками Рейна. Я волновалась, понимала, что должна вести себя как аристократка. Осанка, манера, сдержанность. Анита сказала в спальне, что я викантесса. Не терплю хамства и умею поставить любую дамочку на место. За это меня многие недолюбливали. Ну что же... Мысленно вздохнула, когда экипаж остановился у широкого крыльца из белого камня, где толпились мужчины и женщины. «Начнём». «А ты куда?» — посмотрела я на насатую, что следовало за мной к ступеням. «Так и я...» — это... — замялась она. «С вами?» «Я звала тебя проехаться в экипажем, а не слушать со мной сказания хранителя мифов Элерона». В глазах Рейны появилась растерянность что вызвало у меня удовлетворение. Так тебе и надо. Это только начало, поверь. Забрав у нее дощечку с номером, я, придерживая юбку с важным видом, поднялась по ступеням, показывая пропуск к двум стражам. Буду вести себя, как полагается. Но у судьбы имелись другие планы. Она заставила меня услышать о бедном животном, мимо которого я просто не могла пройти».